Глава седьмая. По каким причинам может затесаться золотой среди медиков? Произошло неожиданное событие. Тедкастерская гостиница все более становилась очагом веселья и смеха. Нигде нельзя было встретить более жизнерадостной суматохи. Владелец гостиницы и его слуга разрывались на части, без конца наливая посетителям «Эль», «Стаут» и «Портер». По вечерам в низенькой зале светились все окна, и не оставалось ни одного свободного столика. Пели, горланили, старинный камин с железной решеткой, доверху набитый углем, пылал ярким пламенем. Харчевня казалась вместилищем огня и шума. Во дворе, то есть в театре, толпа была еще гуще. Вся публика пригорода, все население Саутворка валом валили на побежденный хаос. Так что к моменту поднятия занавеса, иными словами, когда опускалась подъемная стенка зеленого ящика, все места были заняты, окна битком набиты зрителями, галерея переполнена. Не видно было ни одной плиты на мощеном дворе. Сплошная масса голов скрывала все. Только ложа для знати по-прежнему оставалось пустой. Вот почему в том месте, где находился как бы центр балкона, зияла черная дыра, На актерском языке это называется провалом. Не души. Всюду толпа, а здесь никого. И вот однажды вечером здесь кто-то появился. Это было в субботу, в день, когда англичане спешат развлечься в предвидении воскресной скуки. В зале яблоку негде было упасть. Мы говорим «в зале». Шекспир тоже долгое время давал представление во дворе гостиницы и называл его «залом». В ту минуту, когда раздвинулся занавес и начался пролог побежденного хаоса, Урсус, находившийся в это время на сцене вместе с Гомо и Гуинпленом, по обыкновению окинул взором публику и поразился. Отделение для знати было занято. Посреди ложи, в кресле, обитом утрехским бархатом, сидела женщина. Рядом с ней не было никого, и, казалось, она одна наполняет собой ложу. Есть существа, которые излучают сияние. Так же, как и Дея, эта женщина вся светилась, но совсем по-иному. Да была бледна, эта женщина румяна. Да была занимающимся рассветом, эта женщина багряной зарей. Да была прекрасна, эта женщина ослепительна. Да была вся невинность, целомудрие, белизна, алебастр. Эта женщина была пурпуром, и чувствовалось, что она не боится краснеть. Излучаемый ею свет как бы изливался за пределы ложи, а она неподвижно сидела в самом центре ее, торжественная, невозмутимая, словно идол. В этой грязной толпе она сверкала точно драгоценный карбунку, она распространяла вокруг себя такой блеск, что все остальное тонуло во мраке. Она затмевала собою тусклые лица окружающих. Перед ее великолепием меркло все. Все глаза были устремлены на нее. Среди зрителей находился и Том Джим Джек. Он, как и все другие, исчезал в сиянии ослепительной незнакомки. Женщина, приковавшая к себе сначала внимание публики, отвлекла ее от спектакля и этим несколько помешала первому впечатлению от побежденного хаоса. хотя тем, кто сидел близко от нее, она и казалась видением. Это была самая настоящая женщина, быть может, даже слишком женщина. Она была высока, довольно полна, ее плечи и грудь были обнажены, насколько это позволяло приличие, в ушах сверкали крупные жемчужные серьги с теми старинными подвесками, которые называются ключами Англии. Платье на ней было из сиамской кисеи, затканной золотом. Чрезвычайная роскошь, ибо такое платье стоило тогда не менее 600 кю Большая алмазная застежка придерживала сорочку, по нескромной моде того времени еле прикрывавшую грудь. Сорочка была из тончайшего фрисландского полотна, из которого Анне Австрийской шили простыни, свободно проходившие сквозь перстень. Незнакомка была как бы в панцире из рубинов, среди которых было несколько неграненных. Юбка ее тоже сверкала множеством нашитых на ней драгоценных каменьев. Ее брови были подведены китайской тушью, а руки, локти, плечи, подбородок, ноздри, края век, мочки ушей, ладони, кончики пальцев, нарумянины, и это обилие красноватых тонов придавало ей что-то чувственное и вызывающее. Во всей ее наружности проглядывало непреклонное желание быть прекрасной. И она в самом деле была прекрасна. Прекрасна до ужаса. Это была пантера, способная притвориться ласковой кошечкой. Один глаз у нее был голубой, другой — черный. Гуинплен, так же как и Урсус, не спускал глаз с этой женщины. «Зеленый ящик» являл собой в известной мере зрелище «фантастическое», Побежденный хаос воспринимался скорее как сновидение, чем как театральное представление. Урсус и Гуинплен уже привыкли к тому, что для публики они нечто вроде видения. Теперь видение являлось им самим. Призрак был в зрительном зале. Настала их очередь испытать смятение. Они, которые завораживали других, теперь были заворажены сами. Женщина смотрела на них. И они смотрели на нее. Благодаря значительному расстоянию, отделявшему их от нее и полумраку в театральном зале, ее очертания терялись в световой дымке. Казалось, это галлюцинация. Да, без сомнения, это была женщина. Но не пригрезилась ли она им? Это вторжение света в их мрачное существование ошеломило их. Казалось, неведомая планета залетела к ним из неких блаженных миров. Она казалась очень большой. Благодаря исходящему от нее сиянию. Женщина вся сверкала, как сверкает Млечный путь на ночном небе. Драгоценные камни на ней казались звездами, алмазная застежка была как будто одной из плеяд. Великолепные очертания ее груди представлялись чем-то сверхъестественным, при одном только взгляде на это звездное существо. Мгновенно возникало леденящее ощущение близости к сферам вечного блаженства, как будто с райских высот склонялось это непреклонное и спокойное лицо над убогим зеленым ящиком и его жалкими зрителями. Острое любопытство к тому, что она видит, и снисхождение к любопытству черни отражались на этом лице небожительницы. Сойдя с горных высот, она позволяла земным тварям взирать на себя. Урсус, Гуинплен, Винос, Фиби, толпа — все затрепетали, ослепленные этим блеском. Только Дея, погруженная в вечную ночь, ни о чем не знала.